У него хватило выдержки ничем не изменить этой своей линии поведения, даже когда немцы подошли близко к Ворошиловграду. Он не сомневался в том, что немцы будут здесь. И только когда его спросили, не согласится ли он предоставить свою квартиру подпольной организации на случай прихода немцев, он чуть не выдал себя. Такое им овладело чувство злорадства и наслаждения местью. И даже то, То так понравилось Шульге, что Фамин ходил у себя дома в пиджаке в галстуке и при часах, объяснялось не его любовью к опрятности. В обычное время он, как и все рабочие, одевался чисто, но в простую повседневную одежду, а объяснялось тем, что он с часу на час ждал немцев, и, желая понравиться им, вытащил из сундука все лучшее из того, что имел. В то время, когда Стаценко находился сначала у старшего жандармского вахмистра Брюкмера, а потом у вахмистра Балдера, Матвей Костевич лежал в том же бараке на второй половине в маленькой темной каморке, избитой и окровавленной. В прошлом вся эта половина барака, состоявшая из нескольких камер и разделенная вдоль узким коридором, продолжением коридора, разделявшего служебные помещения милиции, представляло собой единственное в Краснодоне место заключения. Новый порядок состоял в том, что теперь те несколько общих камер и несколько одиночек, которые составляли помещение дома заключения, были битком набиты мужчинами, женщинами, подростками и стариками. Здесь были люди из города и из станиц и хуторов, задержанные по подозрению в том, что они советские работники, партизаны, коммунисты, комсомольцы. Люди, поступком или словом оскорбившие немецкий мундир. Люди, скрывшие свое еврейское происхождение. Люди, задержанные за то, что они без документов, и просто за то, что они люди. Людей этих почти не кормили и не выпускали не только на прогулку, но и по естественным надобностям. В камерах стояла невыносимая зловонья, и старые полы барака, давно пронутые грибком, были загажены, пропитаны мочой и кровью. Но как не забиты были все камеры, Матвея Шульгу или Евдокима Стопчука, под чьим именем он был арестован, Поместили отдельно. Он был избит еще когда его брали. Он оказал сопротивление и обнаружил такую физическую силу, что с ним долго не могли справиться. Потом его били здесь, в тюрьме, Галтвахмистер Брюкнер, Вахмайстер Балдер и арестовавший его Реттенфюрер СС Фенбонг, начальник полиции Соляковский и немецкий полицейский Игнат Фамин, надеюсь, сразу же, пока он не пришел в себя, сломить его волю. Но если от Матвея Костевича нельзя было ничего выведать в обычном состоянии, то тем более нельзя было ничего выведать, когда он был в ожесточении борьбы. Он был так силен, что и теперь избитый и окровавленный, он лежал не от изнеможение, а заставлял себя лежать, чтобы отдохнуть. Но если бы его снова взяли, он мог бы еще сражаться столько, сколько ему бы потребовалось. У него саднило лицо, один глаз затек кровью, у него страшно ломило руку, по которой выше кисти его ударил железным прутом унтер Душу Матвея Костевича терзали представления того, как немцы где-то так же мучают его женку, его детей, мучают из-за него, и из за шульги, и нет уже никакой надежды, чтобы он когда-нибудь мог их спасти. Но страшнее физической боли и этой душевной муки палило Костевичу сознание того, что он попал в руки врага, не выполнив своего долга, и что он сам в этом виновен. То, казалось бы, естественное в его положении оправдание, что не он, а другие люди, давшие ему ненадежную явку, виноваты в его провале. Только в самое первое время пришло ему в голову, но он тотчас же отбросил его, как ложное.